Происшествие В днях и в лучах зари и в цветах скитался Дарьяльской вокруг нашего села, выделяясь оттопыренной ветвью на себя воздетого елового венка и на зелени алого цвета рубахой, а за ним, по следам, скитался нищий Абрам, Настигал моего героя. В днях и в зари лучах, и в цветах Скиталась без дела Матрён Семённа Вокруг нашего села, И к ней выходил из кустов Дариальской, Загорелый, небритый, Стоял, переминался, теребил ус. бояно сперва на нее поглядывал разговаривал мало а все только почему-то ее выслеживал для себя выйдет ли за плетень Пройдет ли малость по дороге в дубничок ли захаживает по грибы за ней нет нет и затрещит хворост Веточка закачается, хотя и нет ветру. Матрёнь же вовсе не страшна, Кли захочет сама. Барин даст от неё здорового стрекача, А уже ей её барин люб. Сродственность духа рождается между ними — А говорят мало. Однажды только она почти напугалась, как в лес пошла, ну само собой веточка закачалась за ней, ну и пожелала его накрыть, будто бы грибы ищет, а сама незаметно к ветке подол подобрала, нагнулась. Раздвинула куст, а от нее кто-то бегом. Ей показалось, что узнала она подглядывателя. Не милого барина вовсе. Борода у этого подглядывателя лопатой, Сам в высоких сапогах и при часах, А тут выскочи из кустов стёпка. Да к ней, Матрёна Семёновна, не сумлевайтесь, Я родителя своего, за душу, В обиду вас не отдам, ежели ради вас Холубем назвался. Коль меня вы отвергли, так это я всё стерплю. Да и быть мне тут с вами недолго — Потому где мне с барином вашим тягаться? Да и, видит Бог, барин, мне люб, Как мы топереча одного с ним, с я, Но чтобы мой окаянный родитель Да на вас, да за вами, Так я старому черту борду выдеру, А синовый кол ему в сердце вгоню. Крепко тогда, призадумалась Матрен Семена, узнавшая, что целых трое мужчин рыскают по ее следам, и не о том она задумалась, что ей стало боязно за себя, а печалилась тем, что следят, как бы самого, что ни наесть главного, Не подсмотрел бы. Иван Степанович, ее молитв до да духовной вольность поведения, А ему ли не пронюхать про все, что таилось под тихим кровом кудеярова столяра, чуть что донесет, да и власти на голову тебе нагрянут. На селе же гуляла молва, а по О бунтарстве одной непокойной деревни, О казаках, до багровых столбах Удаленных пожарищ. Сосед опять запалил соседа. Красный бегал петух по окрестности. Ждали со дня на день его и у нас. — Тут не без красного барина, — Супел салют степенный. Недаром... как волк забродил вокруг красный барин. Видел его и глухонемой в кустах, где поглядывали на дорогу желто-лиловый Иван до да Марьи глазочки, и попадиха, видела его воржи, как она протянула руку за васильком, ей привиделся его красный лоскут, и в Целебиевской чайной его видали В те часы, как собирается там сброд, Не те, чьим разумом сельский держится сход, А те, что отбились от дела, Ходили орать до да свистать девкам под окна. Пакостные распространяли писульки И на проезжую заглядывались дорогу. Ночь-то всякой таскается у нас по селу. Быть может, то лихого мира пришельцы, Давно исчезнувшие из села, Давно сгнившие на Целебиевском погосте, А теперь вставшие из могил, Чтобы полить села да богохульствовать. Вот какой сброд по ночам собирался в чайной. И с ними, и с этим сбродом Теперь бражничал выгнанный из усадьбы барин врагатом на голове еловом венке. Видел его и дачник, снимавший избу в Целебееве. Тот, что в Бог не верил, хотя и был православный. Шмидт, барин. Этот все что-то искал Дарьяльского. Письма, что ли, какие ему передать? Но, как завидел его красный барин, бегом во вражек, так-таки и ушел». не приблизился к другу. Уже два парня тут его порешили избить. И не знаю, чем бы разыгралась история, если б наш село не поразил гром. Проезжающий лиховец рассказывал, что Грачихинский попик с толпой крестьян, вооруженных серпами да колиями, честный христианский крест богомерзкой рукой своею занес на властей придержащих, да и забастовал со всей Грачихой. И какое теперь идет на Грачихе пулянье, производимое наехавшими казаками, что не дай бог. После же присоединился известие о том, как старый николаевский солдат, нацепив четыре Георгия, Заковылял собственную своей персону на соединении с темным попом, но то оказалось вздором, так как к тому времени темного попика изловили казаки, сорвали с него крест и перекрутив руки назад, прям погнали в лихов. Вот те и велосипед. А как населяли Грачиху всего-то два рода фокины далёхины, то забрали всех, Фокиных да Алехиных, в городскую тюрьму. Ухмылялся на толке Степка, парнишка лавочника. Видно, он знал, что было тайной от прочих. Недаром добрые люди Степке припоручили не только тайную по врагам сбирать милицию, но и откалывать ту милицию от забастовщиков-сицилистов. дабы внушить ей правил новой веры, да образовать вольное подспорье братьям-голубям. Знать-то знал Стёпка, да молчал. Сам на пыльную Стёпка дорогу не раз закладывался. Так на дорогу ноги его и несли, так бы он и ушел. Далее, далее, туда, где небо припадало грудью к земле, Где и край света, и ветхая обитель мертвецов, А уж кто заглядится на дорогу? Так того манит та темненькая фигурка, Что вон стоит там и манит, и манит, И делает тебе издали знак рукой, А ты ближе подойди, обернется кустом. И не год, ни два там стояла фигурка, то ближе, то дальше. И беззвучно село она грозила, и беззвучно она манила. Падает глыба гранита в грозное дно ущелий. Если дно это, еще и поверхность вод. Падает еще ниже глыба гранита. Но в склизкой тине падения нет. Тут предел. И такого предела нету души человеческой, потому что может быть вечным падение, и оно восторгает, как над пропастью мира пролетающих звезд след. Ты уже проглочен черным мира жерлом, где нет ни верхов, ни низов, и где все, что не есть. Цепенение в центре. А ты считай, это в мире стояние, падением или полетом, все равно. И для Дарьяльского полетом стало его падение. Он уже без оглядки бежал туда, где мелькал сарафан матрён Семенны. Но почему он ее робел? И она, над детской смеясь его робостью, настигала сама, Шла за ним из села, будто настигая, но все же не настигая, Ему вслед смеялась, а впереди — там, там, Затерянная в полях темненькая фигурка — Призывала их всех на широкой, неведомый, страшный простор. Так летели дни, голубые, туманные, пыльные. Точили на селе еще зубы про то, что реальской связался с самой Столярихой, и про то, что столярку Дияра все еще пропадает в Лихове, потому ли, что... а громадные у него заводились дела, потому ли, что снюхался с людом темным, прохожим, сектанским. Да и не мудрено, что судачили Продорьяльского, однако дичицы его перестали. Происшествие объяснялось. Перед всем светом, Загулял он с матрёнкой. Чайник рассказывал, как надысь приятная у него компания бражничала. Красный барин с еловыми прутьями на голове и с матрёнкой на коленях. Будто сбесилась дурёха. Лавочник стёпкой им на гармонике разыгрывал. Нищий же Абрам, чтобы содрать на чай, Популу отплясывал перед ними босыми ногами в рваных штанишках, Оловянным помахивая глубком. Ну — Ну-ну...